Глава 45. Под маской. Элис. И что ему ответить? Если честно, хотелось поскорее уйти и найти Томаса. Но после слов этого Драгоса я была не уверена, что подобное поведение не вызовет скандал. Поэтому нехотя присела на самый краешек своего дивана, готовая убежать при первой же возможности. К сожалению, варианта уйти, сославшись на то, что меня кто-то ищет, пока тоже не было. Акана танцевала со своим поклонником, и ей точно было не до меня. А больше никого знакомого не было в поле моего зрения. «Вы очень напряжены, Эрина, и вы продолжаете меня бояться, несмотря на все мои заверения». Покачав маской, недовольно заметил инопланетник. Мой взгляд невольно задержался на оскаленной морде, а потом опустился к ладоням Драго. На каждой по пять пальцев, как у нас, но вместо ногтей острая на вид прозрачные когти. Кожа на ладонях большей частью была такой же, как у людей, но на тыльной стороне руки виднелись мелкие прозрачные чешуйки, поблескивавшие в неровном свете фонариков. Все остальное было надежно скрыто просторным костюмом из мерцающей темно-синей ткани. В общем, пока ничего в этом типе доверия не вызывало. Особенно напрягала его принадлежность к недружественному землянам народу. «У нас с вами несколько однобокое общение. Вы знаете обо мне гораздо больше, чем известно мне о вас». Осторожно подбирая слова, ответила я. «И какая информация обо мне вас интересует, милая Ирина Шейн?» Мягким интригующим тоном поинтересовался мой странный собеседник. «Я не знаю вашего имени, поэтому не знаю, как к вам обращаться. Не вижу лица, что весьма неудобно. Да и ваша маска выглядит весьма устрашающе». «Честно, сказала я, не видя смысла юлить». «Простите». Это мое упущение, Ирина. Меня зовут Олин Терлинос. А насчет лица традиции заставляют нас скрывать свою внешность. Но для вас я готов сделать исключение. Прошелестел драк. И прежде чем я успела возразить, мужчина потянулся когтистой рукой к затылку и легко снял маску. Никогда раньше не видела» как выглядит драк без этой ужасной штуки на лице. И вынуждены признать, мужчина был вполне привлекательным. Раскосые зелёные глаза и немного вытянутый овал лица делали Олина Тарлиноса похожим на азиата, только вертикальная прорезь зрачка смотрелась чужеродно. Гармоничные черты не портили несколько тонковатые губы. На высоком лбу и скулах Были заметны прозрачные чешуйки. «Так лучше!» — самодовольно улыбнулся Драк. «Чего вы от меня хотите, посол Тарлинос?» Вместо любезностей уточнила я. «Разве я не могу просто наслаждаться обществом красивой женщины?» Лукаво, стреляя глазами, сказал Драк. «На этом приеме присутствует немало красивых, а главное — свободных женщин». Вам лучше расточать свои обаяния на них. А у меня, как вам известно, есть муж. Неприветливо отозвалась я. На моей родине гораздо проще относиться ко всем этим условностям. Мне даже кажется, что институт брака на земле придумали слабые самцы, чтобы удерживать рядом с собой избранниц. На драгосе женщины сами выбирают когда и кого одарить своим вниманием. А еще я слышал, что ваши отношения с командором Шейном о, далеко не безоблачные. Так может, вам стоит рассмотреть мою кандидатуру в качестве нового супруга?» Хитро улыбаясь, заявил этот гад. «Вы за кого меня принимаете? У землян не принято менять партнеров, как перчатки». Не скрывая злости, ответила я, «Правда?» «А я слышал, что вы довольно шустро променяли своего жениха на командора Шейна. Могу вас заверить, что от союза со мной вы только выиграете, милая Эрина Элис. Положение рода Тарлинос и мои богатства значительно превышают все то...» «Что может предложить вам нынешний супруг?» Изобразил удивление, а еще поразил меня излишней осведомленностью этот посол. Послать бы его куда подальше. «Подробности моей личной жизни вас не касаются. Я люблю Тома, и мне не интересны ваши сомнительные предложения». Холодно отозвалась я. «Странно». А мне сообщили, что командор Шейн изгнан из вашего совместного номера. И второй день, проживая у своего друга, советника Абакли, выдал очередной неприглядный факт драк. «Вас это не касается. Извините, мне пора найти супруга», сказала я, потеряв терпение, и поднялась с дивана. «Жаль, я хотела решить вопрос по-хорошему». Притворно вздохнул инопланетник, насмешливо глядя на меня, а потом кто-то или что-то как будто ужалило меня в шею, и мир померк перед глазами.